Второе. Задача Би-8. «Что я должен сделать?» — переспросил Том Симанс, плечом прижимая телефонную трубку к уху и переворачиваясь на другой бок, чтобы взглянуть на будильник. Было три часа утра. «Сходи в зоопарк», — повторил Эллиот. Его голос был как-то необычайно искажен, как будто звук доносился из-под воды. «Питер...» Откуда ты звонишь? Сейчас мы где-то над Атлантикой, сказал Эллиот. Летим в Африку. У вас все в порядке? Все отлично, ответил Эллиот. Но утром прежде всего отправляйся в зоопарк. И что мне там делать? Возьми видеокамеру и сними горил. Попытайся запечатлеть их в движении. Для функции классификации это очень важно, чтобы они двигались. «Я лучше запишу», — сказал Семанс. Семанс составлял для сотрудников проекта Эми самые разные программы и привык к необычным запросам, но только если эти запросы поступали не среди ночи. «Какой функции классификации?» «Когда снимешь горилл, просмотри все имеющиеся в нашей библиотеке фильмы о них, о любых гориллах — диких, прирученных, из зоопарков, каких угодно». Чем больше будет у тебя кадров, тем лучше. Главное, чтобы животные были в движении. А за базу лучше всего возьми шимпанзе. Все, что у нас есть о шимпанзе. Перенеси данные на ленту и вырази их математической функцией. «Какой функцией?» — зевнул Симанс. «Той самой, которую ты придумаешь», — сказал Эллиот. «Мне нужна много параметрическая функция классификации, не противоречащая ни одному изображению». «Ты имеешь в виду функцию распознавания образов?» Симанс уже предложил несколько функций распознавания образов для языка жестов Эми. С их помощью ему давалось круглосуточно следить за ее разговорами. Написанная на базе этих функций программа составляла предмет гордости Симанса. В своем роде она и в самом деле была очень оригинальной. «Называй, как хочешь», — сказал Эллиот. Мне нужна функция, которая позволяла бы отличить гориллу от других приматов, например, шимпанзе. Так сказать, видодифференцирующая функция. «Ты смеешься?» — сказал Симанс. «Это задача типа B8». Среди программ по распознаванию образов так называемые задачи типа B8 были наиболее сложными. Десятки программистов потратили годы на то, чтобы научить компьютер отличать B от 8 потратили именно потому, что разница казалась очевидной, но то, что очевидно для человеческого глаза, оказалось далеко не само собой разумеющимся для сканера компьютера. Сканеру нужно давать четкие команды, а составить их оказалось намного труднее, чем можно было бы себе представить. Особенно если речь шла о рукописных текстах. Теперь элюту потребовалась программа, с помощью которой компьютер мог бы отличить изображение гориллы от изображения шимпанзе. Семанс не мог удержаться от вопроса. «Зачем тебе это нужно? И так любому дураку с первого взгляда видно, где горилла, а где шимпанзе. Делай, что тебе сказано, и не задавай лишних вопросов», — ответил Элиут. а «Я могу использовать геометрические параметры». Достаточно просто и надежно отличить гориллу от шимпанзе можно было бы, например, по росту. И ширине плеч. Беда в том, что определить геометрические параметры по видеомонитору можно только в том случае, если известно расстояние от монитора до объекта и фокусное расстояние линз монитора. Нет, геометрическими параметрами пользоваться нельзя, ответил Элиот. Бери только морфологические признаки. Симан вздохнул много благодарен. Какая точность? Мне нужен 95 доверительный предел при отнесении вида на базе черно-белого видеосканирования в течение трех секунд или даже меньше». Симанс нахмурился. «Очевидно, Эллиот располагал тремя секундами видеозаписи какого-то животного и не был уверен, что это горилла». За годы работы с приматами Эллиот видел достаточно этих животных и, конечно, хорошо знал, что гориллы и шимпанзе резко отличаются по росту, массе, внешнему виду, манере движения и поведению. Между ними не больше сходства, чем между различными морскими млекопитающими, скажем, дельфинами и китами. И если уж требуется определить вид, то человеческий глаз намного надежнее любой программы, которую только можно себе представить. И тем не менее Эллиот, очевидно, не верил своим глазам. Что у него на уме? «Я попробую», — сказал Семанс. «Но на это потребуется время. Такую программу за ночь не сочинишь». «Том, программа мне нужна сейчас», — сказал Эллиот. «Я тебе перезвоню через 24 часа».